«Как с этим жить?» — спросила я упавшим голосом. «Когда-нибудь боль утраты стихнет?» «Никогда», — признался Джекоб Фокс. «Спустя время станет легче, но забыть не получится». Я пытался. Он пододвинул к кровати табурет, сел и взял меня за руку сжал узкую ладонь в своих, больших и крепких. «Не кори себе!» От подобного никто не застрахован. Предупредил, словно видел, какие мысли витают в моей голове. Доран погиб, но пока жив, хоть один Бестер, борьба продолжится. Я вздохнула и резко распахнула глаза. Хотела повернуть голову, но странная конструкция на шее помешала. «Ты очень сильно пострадала, да и Акси слаба», — пояснил Джекоб. «Оттого регенерация проходит медленнее обычного». «Ничего. Через пару дней попробуем снять гипс». Я моргнула и подавила, готовый сорваться с губ всхлип. Бестеры не плачут они мстят за своих товарищей. Гипс снимут. Но сможет ли упасть сердце обида и злость на саму себя? Горечь, что камнем лежит на душе. — Как остальные? — спросила я. — Что вообще произошло после того, как мы вернулись в туннель? — На деревню напали. Джекоб начал с того, о чем я уже подозревала. — Почти сразу после того, как вы с наставником пробрались в туннель. — Это были агартийцы. — Получается, добытчики окситолина не были последователями Марвы? — Я окончательно запуталась. — Об этом нам уже никто не расскажет, — мрачно заметил Джекоб. Когда на деревню напали, жители взорвали нижние туннели, а сами скрылись в более глубоких лазах. Те, кто остались снаружи, погибли, как и нападавшие. К тому моменту, как мы с Заирой прибыли на помощь, от поселения остались одни руины. Я мысленно содрогнулась и покрепче прижала Акси к боку. То, что мы выжили в такой мясорубке, Исключительно заслуга второй сущности. Без Акси я бы навсегда осталась там вместе с Дораном. Лиос вытащил Рауля, долетел до соседней деревни. Оттуда и подали сигнал в Академию. Продолжил Джекоб. Провор оставил Пауля в туннеле. И ринулся к дирижаблю. Тому, который должен был вытащить вас из засады у него получилось спросила я и мысленно скрестила пальцы на удачу да но великой ценой покивал джекоб правур все еще в лазарете только только начал сдавать паулю повезло больше правда спина заживет не скоро остальные тоже живы это важнее всего Больше всего боялась, что выжила одна на задании. А ведь правура убедили, что нас ждет всего лишь небольшая прогулка. А гортийцы становятся все сильнее и бесстрашней. Заметил Джекоб. Они легко рискуют собственными жизнями ради призрачной цели. Не понимаю, что за навязчивая идея лишить остальное население квадров, — призналась я. — Это же сущее безумие! Разве это затея стоит стольких жизней? Джекоб Фокс не ответил. Сильнее стиснул зубы и провел ладонью по лицу, точно смахивая с него последние сомнения. — Спасибо, — прошептала я. Ты второй раз спасаешь меня из сущего ада. Это моя обязанность. Отозвался Джекоб. Я не смог бы жить дальше, если знал, что отправил учеников на верную смерть. Но за это решение мне придется поплатиться. То есть... Не поняла я. Совет Трех Королевств запретил рисковать жизнями одних Бестеров ради спасения других. Произнес Джекоб и стиснул кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Мне предложили взорвать к чертям все поселение. Немедленно. А гортийцы сбежали из-за того, что я нарушил этот приказ». Джекоб Фокс снова исчез. Месяцы обучения потянулись серой чередой тренировок, теории и практики. Смерть Дорана повергла в шок всех. И преподавателей, и учеников. Но еще сильнее сплотила наш коллектив. Лиос, Рауль, Пауль и я стали не просто друзьями, родственниками. Кольцо Дорана заняло место в ящике письменного стола. Не могла я смотреть в глаза навеки уснувшему жуку. Слишком они напоминали глаза погибшего друга. Смотрели осуждающе. Мне так казалось. Простились с Дораном, как с героем. Его имя заняло почетное место на доске памяти. Рядом с именами других бестеров, погибших во время заданий. Мы с ребятами часто собирались там, в зале почета. Вспоминали о прошлом, а чаще просто молчали. Казалось, среди тишины можно ощутить присутствие тех, кто покинул нас навсегда. «Теперь мы одна семья», — провозгласил Рауль в один из таких моментов. «Можно сказать, вместе прошли бы его боевое крещение». «Крещение землей», — хмуро добавила я. «Пусть так», — согласился Лиос. «Мы с Дороном не сошлись характерами, и мне теперь стыдно за глупые ссоры, если бы знал, что так все получится. Он ведь был неплохим парнем, прирожденным лидером. И слишком дорого поплатился за желание узнать больше об агартийцах» добавила я нужно было остаться с правуром возле выхода я чувствовала что затея дорона попахивает самоубийством но он так уверенно заявил что должен быть еще один выход даже правур поверил и не предпринял ничего чтобы нас остановить он тоже корит себя за это добавил рауль Провур жил, подал заявление об уходе с должности наставника. Его отклонили. Провур не успокоился и при первой же возможности отправился на задание. Наверное, хочет искупить свою вину. Мы еще помолчали, думая каждый о своем. Пауль покосился на строчку с именем дорона и шепотом, точно боясь, что погибший товарищ услышит, признался. Я постоянно думаю о нашей поездке в замок Квадров. Тогда Доран тоже вел себя нелогично. Вам не кажется странным, что он пропал именно тогда, когда прибыли агартийцы? Леос покивал. Рауль поджал губы, точно запрещая себе говорить правду. «О мертвых товарищах говорят только хорошее», — напомнила я либо вовсе молчат. Даже если у Дорана и были от нас тайны, мы никогда о них не узнаем. Говорят, несколько Бестеров перешли на сторону агартийцев. Как бы, между прочим, напомнил Лиос. Помните того парня, соединенного с Тигром. Говорят, он часто отлучался из Академии, а после совсем пропал. Это еще не повод считать его предателем. — возразил Пауль. Кридл, один из старшекурсников, клянется, что видел Бестера Тигра во время одной из операций. Добавил Лиос. Угадайте, за кого он выступал? Не верю, что Доран мог примкнуть к последователям Марвы. Я не удержалась от замечания. С чего бы ему желать избавить мир от квадров? Доран сам обладал огромной силой. Помните, как ловко он управлялся с дирижаблем. Вопросов и предположений было много, но жизнь продолжалась. Заира позаботилась о том, чтобы времени на сожаление и другие пустые затеи не оставалось. Но в один вечер все изменилось. Вернувшись после тренировки, усталая и голодная, я плюхнулась в постель и не сразу поняла, отчего в комнате загорелся яркий свет. «Что за шутки?» — вскинула голову и обалдела. Вокруг стояли друзья с широченными улыбками на лицах. Заира держала в руках торт. На нем восемнадцать свечек. «С днем рождения!» — заорали ребята. «Разве это сегодня?» Засомневалась я. В родном Углинске меня никогда не поздравляли. На подарки и сюрпризы не находилось времени. Передаст Лёшка Калач от отца священника. Уже праздник. «В твоём досье стоит именно эта дата», — сообщила Заира. Я перепроверяла. Наверное, Джекоб Фокс сделал пометку, когда допрашивал Нюру. Обычно днём рождения Бестера становится день его инициации. «Загадывай желание и задувай скорее», — потребовал Лиос. «Между прочим, это непростые свечи». «А какие?» — заинтересовалась я. Спрыгнула с кровати. Внимательнее рассмотрела торт. Двухъярусный, со взбитыми сливками и кусочками мармелада. «Дуй уже!» потребовали лиос рауль и пауль хором я даже не стала загадывать желание что толку самое главное из них все равно не сбудется набрала полные легкие воздуха и дунула да так что и ребята и наставница оказались забрызганы сливками ну ты пета даешь пожаловался лиос оттирая с глаз бело розовую субстанцию Соскреб ее пальцем, засунул в рот. Удивленно хмыкнул и потянулся к торту. В этот миг произошло нечто удивительное. Торт разделился на две части, открыв взором спрятанную в сердцевине коробочку. «Бери, это тебе», — улыбнулась Заира. В коробочке оказалось серебряное кольцо. Очень необычное украшение. Широкое с едва заметной кнопочкой сбоку. При нажатии из-за колечка выскакивал небольшой кинжал, а затем снова скрывался. Точно и не было. Отличный подарок для Бестера! Нравится? — поинтересовалась Заира. Мы долго думали, но остановились на этом. Вроде как и украшение и в то же время оружие. «Очень!» Я едва не прослезилась. Расцеловала наставницу в обе щеки. Перебралась к парням. Клянусь, еще никогда у меня не было такого настойчивого желания реветь и танцевать одновременно. «Можно смазать кинжал ядом», — добавил Лиос. «Тогда оружие станет вдвое полезнее. Один небольшой укол, одним врагом меньше». «Надеюсь, мне это не пригодится», — честно заявила я. Посмотрела на руку. Колечко смотрелось на ней прекрасно. Изящное и в то же время строгое. Мне еще никогда не дарили украшений. Тем более не устраивали праздники. Я вновь полезла обниматься. Парни опешили от подобного поведения, но мне было все равно. Счастье переполняло меня. После траурных дней впервые захотелось продолжать жить и наслаждаться каждым мгновением. «Хватит нежностей. Меня сейчас стошнит радугой». Первым не выдержал Лиос. «Давайте лучше поедим, как люди. Мы, между прочим, весь вечер потратили на подготовку стола». «То есть торт — это еще не все?» — охнула я. — Ну, у нас тут не институт королевских отпрысков лоботрясов, — заметил Пауль. — Так что праздновать будем по-взрослому. С выпивкой, танцами и жареным кабаном. — Я лично поймал. Лиос стукнул себя кулаком в грудь. Два дня за ним охотился по лесам. Он настолько хорошо освоился со второй сущностью, что мог летать часами напролет и не терять энергии. И задания теперь получал соответствующие. Например, выследить кого-нибудь, разведать обстановку на соседнем дирижабле или попросту составить карту местности. Крылья дают огромные преимущества. «На завтра занятия отменяются», — добавила Заира. «Это моя добавка к уже имеющимся подаркам». Ребята дружно взревели. Кажется, новость наставницы стала сюрпризом и для них. «Смотрите, кого мы разбудили!» — хохотнула Заира и указала на кровать. Из-под одеяла выползла Акси, и теперь сонно таращила на орущих глазки бусинки. Моя вторая сущность любила поспать и не терпела, когда ее будили среди ночи. «Тебе лучше остаться здесь», — попросила я. Бережно накрыла Акси одеялом и выманила гостей в коридор. Прихватив торт, мы перебрались в один из общих залов, временно переоборудованный в столовую. На длинном столе красовался украшенный овощами печеный кабан. В пузатых бутылях стояло домашнее вино. «В нас столько не влезет», — предупредила я. «Спорим». Улыбнулся Пауль и довольно потер ладони. «Давайте пригласим других учеников и преподавателей», — предложила я. «В стенах Академии давно не слышно смеха. Пора что-то менять». «Прекрасное решение», — одобрила Заира. «Я приглашу преподавателей, а вы отправляйтесь будить учеников». Празднество получилось бурным. Преподаватели и ученики так истосковались по веселью, что на один вечер оставили в стороне прежние распри, четко установленные правила и излишнее морализаторство. Нам всем нужна была хорошая эмоциональная встряска. «Надо будет каждый день рождения так отмечать», — заметил Лиос. Обвел взглядом зал, посчитал учеников и мечтательно закатил глаза даже не надейся остановила его разыгравшуюся фантазию заира сегодняшнее событие исключение оставшись в академии за главную наша наставница следила чтобы ученики не перебрали с алкоголем или не затеяли драку тщательнее всех наблюдала за мной следила за выражением лица спрашивала не уставали Подозреваю, день рождения стал отличным поводом выйти из депрессии. С этим термином меня познакомил Доран. Тогда никто из нас подумать не мог, по какому случаю я испытаю это на практике. Спасибо вам всем. Я не уставала благодарить друзей. Ближе к рассвету к нам присоединился еще один гость. Джекоб Фокс вернулся из Совета Королевств как раз вовремя. «Ты же не думала, что я пропущу такое событие?» Ответил он на мой удивленный и радостный возглас. Директор преподнес букет полевых цветов. Ромашки, васильки, клевер, смешанные с тяжелыми колосьями, едва поместились у меня в руках. «Кажется, какое-то поле совсем опустело», — пошутила я. «Ничего подобного». «Там еще много осталось», — бодренько отозвался Джекоб. «Только, боюсь, в темноте вместе с цветами насобирал и сорняков. Прости, но подарок пришлось в буквальном смысле искать под ногами. Обещаю, подарю что-то стоящее, как только доберусь до приличного магазина». Я улыбнулась, вдохнула свежий, чуть сладковатый запах цветов и зажмурилась от удовольствия. Это был лучший день в моей жизни. «Большего не нужно», — призналась, чувствуя, как тело становится легким, практически невесомым. «Я и так счастлива». «Уверена». Джекоб Фокс иронично приподнял одну бровь. «Смотри, второго такого щедрого предложения может и не быть». «Соглашайся, пока предлагает», — шепнула мне на ушко Заира. Тактично отошла в сторонку и затеяла разговор с учениками. Вернее, постаралась отвлечь их от меня и Джекоба Фокса. «Можно мне немного подумать?» — спросила я. Заира говорила, будто лучший способ добиться внимания мужчины — включить его охотничий инстинкт заставить добиваться расположения, не давать всего и сразу. «Только не очень долго», согласился Джекоб. До утра. Возраст и положение давали ему право устанавливать свои правила. Но даже это обещание дало мне надежду на большее. Джекоб Фокс вернулся в академию и не бросился по обыкновению в свою лабораторию. В этой партии наука проиграла мне с большим счетом. «Эй, именинница, ты танцуешь?» Ко мне подкрался Лиос и поприятельски обхватил за талию. «Слышишь, Рауль сегодня в ударе!» После дозы горячительного наш Бестер Лирохвост разошелся не на шутку. Он один заменил собой целый оркестр. Но, устав от ритмичных напевов, затянул что-то романтическое. — Прости, но первый танец принадлежит мне. Джекоб Фокс ответил прежде, чем я успела опомниться. Галантно предложил опереться на его руку и повел в центр зала. Он вел себя достаточно скромно, но при этом не сводил с меня обожающего взгляда. Оберегал весь вечер. Зорко следил, чтобы подвыпившие парни не задели меня словом или делом. Он напомнил мне Шаньку, любимого кота Нюры. Во время застолий тот часто воровал лакомые кусочки и сторожил весь вечер, чтобы потом, когда гости разойдутся, насладиться в одиночестве с чувством, толком и расстановкой. С первыми лучами солнца директор распорядился прекратить торжество. Преподаватели и ученики разбрелись по комнатам. Уборку решено было отложить на потом. «Думаю, никто не станет возражать, если я провожу именинницу», заметил Джекоб Фокс. «Кто посмеет возразить директору?» откликнулась я. «Твое решение — закон для бестеров». Джекоб предложил опереться на его локоть и повел к винтовой лестнице. Он выглядел сильно уставшим, но не подавал виду. — К сожалению, ты не права. Заметил, как бы между прочим. Директор Академии подчиняется Совету Королевств и самим королям. Я обязан выполнять их решения, даже если не согласен с ними. Таких речей от директора я еще не слышала. Неужели настолько прикипел ко мне, что решил поделиться сокровенным? или все дело в возрасте? В Углинске в 18 я бы считалась чуть ли не перестарком. Обычно девушки выскакивали замуж до 16, а к 20 многие имели по паре, а то и тройки детишек. В развитых городах все не так. тот до 18 образованные барышни и не помышляют о женихах. Учатся вести дом, заправлять хозяйством, Управлять штатом слуг. Интересно, а что насчет Бестеров? Могу ли я рассчитывать на семью и нормальную жизнь? Пожалуй, вряд ли. Как прошла встреча с советом? Спросила, отбрасывая непрошенные мысли. Неплохо. Пожал плечами Джекоб Фокс. По голове за нарушение приказа не погладили но и не отстранили от должности. Наверное, потому что заменить неким. Тебя считают самым преданным, самым решительным Бестером Трех Королевств, напомнила я. Ссориться с тобой им не с руки. Почему-то мне казалось, что он не договаривает и пытается все выставить в более выгодном свете. Слишком много стало новых заданий, Слишком часто с них не возвращались ученики и преподаватели. Теперь я знала. Война с агартийцами не окончена. Она в самом разгаре. «Давай не будем об этом в такой торжественный день», — попросил Джекоб. «Мой день рождения был вчера», — заметила я, но не стала настаивать на продолжении разговора. «Сегодня нам всем требуется отдых». Мы добрались до двери моей комнаты. Я открыла дверь своим ключом и пригласила Джекоба войти. О том, что подумают другие учителя и преподаватели, совершенно не думала. Мне было все равно. Жизнь Бестера может оборваться в любой миг. Так почему бы хоть иногда не потакать собственным желанием? Даже самым сумасбродным. «Ты мне так и не сказала». «Какой хочешь подарок», — напомнил Джекоб. Занял предложенный стул, закинул ногу на ногу и положил сцепленные в замок руки на колено. Его поза и настороженный взгляд выдавали нервозность. «Ого! Ага. Неужели Джекобу Фоксу так важен мой ответ? Или ему попросту неуютно находиться в комнате ученицы?» «Предложить тебе чай?» Я прикинулась радушной хозяйкой. «Это твое желание?» Удивился джекаб Его темные густые брови удивленно взлетели. «Это моя просьба!» Ласковым тоном пропела я. «Тебя так долго не было в академии. Посидим еще чуть-чуть, поговорим немного» он улыбнулся и кивнул дождался пока заварю чай принял из моих рук изящную фарфоровую чашку подарок заира